Тишина, установившаяся в доме, показалась ей угрожающей. Она протянула руки к очагу, и Готье заметил, что они дрожат. Катрин заставила себя улыбнуться. «Сегодня довольно холодный вечер, не правда ли?» «Да, я тоже замерз». «Госпожа Катрин, не беспокойтесь, мы сумеем вас защитить. Теперь до вашего отъезда мы с Беранже будем спать здесь и по очереди охранять вас». «Нам не следует расставаться с оружием», — добавил он, посмотрев на сундук, где оно хранилось под кипой скатертей и простыней. Катрин знаком приказала ему замолчать. В комнату вошла служанка, внеся скатерть и тарелки для ужина. Это была женщина тридцати лет, постоянно находящаяся как будто в полусне. Катрина этих вечно опущенных век, шаркающей походки медлительных движений. Она обратилась к Биранже, чтобы заполнить внезапно установившуюся тишину. «Беранже, принесите мне вашу книгу. Давайте вместе прочтем несколько строк, пока Мрена накроет на стол. Я посмотрю, хорошо ли вы усвоили вчерашний урок». Голос юноши заполнил комнату. Ночь прошла без происшествий, если не считать пожара, недалеко от церкви Нотр-Дам. Днем все было спокойно. Городскую тишину нарушали лишь бой часов на дозорной башне, да перезвон церковных колоколов. Беранже напрасно ожидал появления лодки. «Наверное, завтра», — вздохнул он. «Необходимо, чтоб это случилось завтра». Он не знал, почему эта мысль пришла ему в голову. Скорее всего, его тревожила эта зловещая тишина, установившаяся в городе. Это было затишье перед грозой. Можно подумать, что город затаил дыхание, и угадал его мысли Готье. Остается надеяться, что он не выдохнет огонь нам в лицо. Город сдерживал его еще всю ночь, которая оказалась самой спокойной за последнее время. Но утром восемнадцатого... Как юноши и предвидели, произошел взрыв. Едва рассвело, когда на дозорной башне ударили в набат, на звук которого шумом открылись двери и окна. Разъяренные толпы мастеровых, неизвестно откуда появившиеся, заполнили улицы. Горожане размахивали оружием, выкрикивали старый девиз мятежей «Вставай, вставай, нас предали!» Одна из этих банд прошла по мосту и направилась к большой площади. В центре бурлящего потока находился растрепанный мужчина в платье шевена, который криками умолял о пощаде. Это был мужчина маленького роста с болезненным лицом преклонного возраста. От его слабости и беззащитности у Катрины и ее двух слуг, наблюдавших за происходящим из окна, сжалось сердце. Молодая женщина перекрестилась, словно перед смертью, поскольку Эшевену наверняка оставалось ждать недолго. «Они следуют примеру Ганда», — вздохнула она. «Я удивлена, что здесь ничего не происходит. Да жалится Бог над этим несчастным и сделает его смерть легкой». Радостный шепот Беранже прервал ее мольбы. «Посмотрите, лодка, она приближается». «Действительно» противоположному берегу причалил рыбак. В плоском суденушке без труда можно было рассмотреть на дне гарпун и большую сеть. Рыбак был одет в холщовую рубашку, голубой льняной берет, натянутый до бровей. Высокий худой мужчина с бородкой и большими светлыми усами был Сен-Реми, с ловкостью, которую Катрин не ожидала от элегантного кавалера. Он поставил лодку между двумя другими, надежно привязал ее и уселся, словно раздумывая над чем-то или ожидая кого-то. Через некоторое время, делая вид, что задумался, он покинул лодку, взобрался на причал и слился с орущей толпой, как раз проходящей мимо. «Он сошел с ума!» — вздохнула Катрин. «Если кто-нибудь узнает его сегодня, ему не спастись!» Скорее, он смельчак поправил ее готье. К тому же вы сами, госпожа Катрин, в тот раз его не узнали. В любом случае, со светящимися от радости глазами заключил Беранже, «Этой ночью мы вырвемся из нашей тюрьмы». «Возможно, чтобы оказаться в другой», — вздохнула Катрин. «Нам придется, разумеется, некоторое время оставаться в монастыре, прежде чем выехать из города». Никогда еще день не казался таким длинным. Бесконечно тянулось время, а обстановка в городе все больше накалялась. Из троих домашних слуг, занимающихся домом, осталось двое. Третий не мог отказаться от удовольствия смешаться с толпой». Двум служанкам, сгорающим от любопытства, тоже не терпелось принять участие в мятеже. Они непрерывно обсуждали происходящие события, и Готье пришлось самому отправиться на кухню. К вечеру шум в городе не утих. И когда Катрин задала вопрос о происходящем в городе начальнику караула кожевенных дел мастеру, тот ответил «Сегодня народ вершит правосудие». «Над ним достаточно поиздевались. Пришло время заставить Филиппа бояться», — с победным блеском в глазах воскликнул он. «Правосудие над кем?» «Над теми, кто нами управляет и нас предает. Можете больше не ждать визитов бургомистра Вансенара. Его и его брата сегодня казнили. Негодяй. Он прекрасно знал, что этим кончится. Его нашли в Гронвурде, притащили на рыночную площадь и удавили». «Но что он вам сделал?» — в ужасе воскликнула молодая женщина, не в силах сдержаться. «До сих пор, как мне кажется, он защищал ваши интересы». «Как бы не так! Он вступил в сделку с этим проклятым герцогом Бургунским, стремящимся уморить нас голодом. Мы узнали, что Филипп разрешил жителям Леклюза разгружать шотландский уголь, шведский и датский лес. Раньше мы одни занимались этой разгрузкой». Варсенар находился у герцога, когда тот принял это милое решение. Нам надоели эти люди, которые улыбаются в лицо и предают за спиной. А Луи Ван Деваля, вы тоже удавили? Это ведь нехорошо казнить собственного патрона. Он является нашим предводителем. Он-то и помог нам найти Варсенара. Не бойтесь, он еще жив. Вы сами в этом убедитесь, когда он придет за вами с палачом, чтобы отвезти на рыночную площадь. Это случится довольно скоро, если ваш дружок Филипп будет и дальше дурачить жителей Брюги. На вашем месте этой ночью я бы молился дольше обычного. Он сплюнул чуть ли не на ноги Катрин, развернулся и вышел, напевая застольную песенку. Трое узников с тревогой переглянулись. Он не такой плохой. — проворчал возмущенный Готе, передразнивая Гертруду Ван-де-Валь. — И он выдает своих друзей этому зверю. — Он боится, — сказала Катрин. — Он знает, что если не будет выть по то тоже умрет. Это не оправдание. Вы не были бы так снисходительны к нему, если бы он явился сюда сейчас, чтобы отвести вас на рынок. «Эти люди не только трусливы в сражении, они пожирают друг друга, если, как им кажется, дела плохи». «В любом случае», — вмешался Беранже, — «нас это больше не касается. Этой ночью мы убежим, лишь бы нам это удалось. Вместо спокойной темной ночи нас ожидает пьяная гульба вооруженных факелами разбойников. Кто знает, не придет ли им в голову мысль расправиться с нами до назначенного часа. Тогда мы погибнем все вместе». Спокойно заключил Готье. И действительно, кровавое дневное празднество постепенно превращалось в вакханалию. Когда наступила ночь, скорее красная, чем черная, из-за скопления факелов над Гранд плас громко раздались пение, смех, призывы казни. Притихшие испуганные пленники съели немного хлеба и холодного мяса. Ни камердинер, ни служанки не вернулись. Внизу пили, пели и произносили громкие тосты стражники. К голосам караульных примешивались женские крики. Одна из них воскликнула. «Пойду повешу наверху замок и вернусь. Почему мы должны лишать себя развлечений?» Через минуту вошла кухарка. Она уже много выпила. Из-под сбившегося чепчика выбились две пряди волос. Две огромные груди чуть ли не полностью вылезли из широко. Расстегнутого корсажа. Смеясь и напевая, она вошла в зал И, даже не проверив, на месте ли заложница, Навесила на все ставни замки, Затем на ходу схватила недопитый стаканчик вина, Выпила его и пустой бросила на пол. Потом, не переставая напевать, Вышла и тщательно заперла за собой дверь. Щелкнули задвижки, в замке скрипнул ключ, И по лестнице послышались ее шаги. Готье расхохотался. «Смотрите-ка, наши верные служанки решили праздновать с этими сапожниками. Прекрасно, по крайней мере, мы можем быть уверены, что они не услышат, как мы поднимаемся наверх. Лишь бы они не вернулись и не заметили нашего отсутствия», прошептала Катрин, чувствуя, как растет ее тревога. Этот обезумевший город внушал ей ужас». Из глубины памяти всплыли давно забытые воспоминания. Она по опыту знала, до какой степени грубости и жестокости может дойти бунтующая толпа. Если их схватят во время бегства, то безжалостно прикончат на месте вместе с Энрими. «Они слишком пьяны, чтобы что-либо заметить», — сказал Готье. На это нельзя полагаться. Бывают пьяные, которые видят больше, чем вы себе представляете, — сказала она, вспомнив толстую Марион, служанку ее родителей, которая во время мятежа в Париже навлекла несчастье на их дом. Я пойду немного отдохну и приготовлюсь к побегу. «Не забудьте надеть монашеское платье», — напомнил Готье. «Еще не хватало, чтобы августинцы прогнали вас прочь». Около... Одиннадцати часов Готье постучал в комнату Катрин. Она в одежде лежала на кровати. Увидев его, встала, привязала к поясу своего темного платья кошелек и кинжал, натянула черный балахон и, открыв дверь, присоединилась к юношам. Готье со свечой в руках, прикрывая ее пламя рукой, шел впереди. Беглецы направились к лестнице, ведущей на верхний этаж и чердак. Дом с закрытыми ставнями был похож на огромную черную печь. Было очень душно. Внизу продолжалась оргия, но постепенно пение и крики затихли, так как ее участники, видимо, по очереди засыпали. Поднимаясь по лестнице, Катрин стала учащенно дышать. Она слышала биение своего сердца. Не из робкого десятка она испытывала страх перед неизвестностью. Сможет ли она пройти по узкому карнизу до соседнего дома и скрыться из виду стражников на набережной? Скроет ли их край крыши, по которому придется пробираться в темноте? Войдя на чердак, где обычно хранили муку, овес для лошадей и овощи, Готье погасил свечу. Беглецы минуту оставались неподвижными, привыкая к темноте. Большая комната длиной во весь дом была разделена деревянной перегородкой, являющейся входом в мансарды служанок. Их не было видно, так как Готие заранее обезопасил их. Единственный фонарь освещал ту часть, где хранились продукты. Готье поставил свечу на пол, открыл створку слухового окна и выглянул на улицу. «Стража на месте?» — выдохнул Беранже. «Я вижу только двоих. Остальных скрывает листва. Факелы хорошо освещают фасад дома, но не настолько, чтобы можно было разглядеть сток. Ты видишь лодку?» «Нет». Пробило одиннадцать часов. Готье в темноте нащупал руку Катрин и сжал ее. Смелее, госпожа Катрин. Скоро все закончится. Главное, не бойтесь. Находясь на стоке, повернитесь к крыше и не смотрите вниз. Я пойду впереди, чтобы помочь вам, а беранже будет замыкающим. Мы можем трогаться? Да. Будьте спокойны. Я постараюсь не быть неловкой и не очень бояться. Юноша быстро выскользнул наружу и встал на карниз. Одной рукой он держался за лепнину, украшающую окно, а другую протянул Катрин. — Вы думаете, я пролезу? — с тревогой прошептала она. — Мне кажется, я так растолстела. Но она без труда выбралась и прижалась бедрами, животом и грудью к скату крыши. За ней следом вылез беранже и тоже припал к крыше. Сердце Катрин бешено билось от страха. Холодный ветер с моря с запахом гари пробирал до костей. Не спасало даже монашеское платье. — Нас никто не видит, — прошептал Готье. — Все в порядке. Теперь нам надо потихоньку продвигаться. — Госпожа Катрин, не бойтесь, я вас держу. Он рукой обхватил ее расплывшийся стан. Шаг за шагом они стали продвигаться по узкому желобу. Над головой на черном небе проносились облака. Все слабее становился свет от факелов стражников. Самым трудным участком оказался угол дома, но Готье, рискуя упасть сам, постарался скрыть зияющую пустоту, в глубине которой сверкала вода. Теперь со стока пришлось перейти на карниз. Скат крыши сменился ответственной вертикальной стеной. «Мы почти у цели», — прошептал Готье. «Крепко держитесь за стену, я вас отпущу. Я внизу вижу лодку. Беранже, веревка и платок у тебя?» Юноша передал Готье за спиной Катрин то, что тот просил. Вцепившись в одно из перекрытий, охваченное ужасом, молодая женщина не смела больше шевелиться. Готье быстро размотал клубок, на конце которого был привязан белый носовой платок. «Он поймал!» — крикнул Готье. «Сейчас поднимем лестницу!» Трижды натянув веревку, Сен-Реми дал знак, что пора поднимать. Через несколько минут Готье уже принялся прикреплять поднятую лестницу. Это оказалось нелегко. Сам, едва удерживая равновесие, юноша кожей чувствовал охваченную паникой Катрин. Приклеившись к стене, Она не произносила ни слова. Было слышно, как стучали ее зубы. Готье волновался, и руки отказывались слушаться. Наконец, надежно укрепленная лестница упала в воду и натянулась. «Все идет по плану», — сказал Готье Катрин. «Ваш друг внизу, лестница в надежных руках. Я помогу вам спуститься». Он быстро обернул вокруг ее тела один конец веревки, поднятый вместе с лестницей, другой же конец привязал к своему поясу. Затем попытался оторвать Катрин от стены, но ему не удалось отцепить ее сжимавшие дерево руки. Он почувствовал, как она дрожит, словно осиновый лист. «Я вас умоляю, не бойтесь. Я вас держу, даже если вы...» поскользнетесь или оступитесь. Тут невысоко, смелее. Подумайте о том, что если нам не удастся убежать, мы умрем». Она испытывала такой страх, что ничего не слышала. Глаза ее были закрыты, она ничего не видела, но воображение рисовало ей страшные картины, усиливая головокружение. Все-таки Катрин сделала над собой усилие. Сдерживая рыдание, она оторвала одну руку и, вцепившись в готье, сделала первый шаг. «Так, тихонько, хорошо, теперь согните колено, и вы почувствуете первую ступеньку. Осторожнее, как можно осторожнее, я вас крепко держу». Она попыталась все исполнить, как было сказано, как вдруг внезапный порыв ветра качнул лестницу. «Катрин!» Обезумев от страха, решила, что лестница рухнула. Под ногами была пустота. Пытаясь зацепиться, она сделала неверное движение и, жалобно вскрикнув, упала, увлекая за собой Готье. Удар о воду оказался таким болезненным, что она сразу же потеряла сознание.